Глава тридцать пятая. Культуристы подручные нашли в куче камня и мусора короткую толстую доску и принесли ее. Я пытался сопротивляться, стремясь выиграть время, но из-за поврежденного колена и боли в груди не смог помешать головорезам прикрутить меня к этой доске тяжелыми кожаными ремнями. Я лежал на спине, привязанный так туго, что был не в состоянии двигаться, когда надо мной возникло бесстрастное лицо сарацина. Он протянул руку, взял меня за запястье, чтобы пощупать пульс, и удовлетворенно хмыкнул. По его ритму он понял, что я испуган. Сарацин указал на Николаидиса. «Когда я выясню то, что мне надо, этот человек, у которого выбиты зубы, спросит вас об убийстве, совершенном на острове Санторини американскими спецслужбами. Он хочет знать, кто заказал это нападение, а также имена исполнителей преступления. Вы меня поняли?» «Санторини! Даже не представляю, где это!» Кажется, я не сумел убедить их. Николаидис сбросил культуристу ведро и кусок грязного полотенца. Они собирались приступить к пытке. Сарацин не сводил с меня глаз. «Вы можете избежать этого», — сказал он. Я ничего не ответил, и он пожал плечами. Когда я был на Гендукуше, мне помогал кое-кто из местных. Как вам известно, один из них решил нас предать. Я не могу позволить, чтобы это случилось. Вы должны назвать мне имя изменника. Если бы я даже знал и открыл его вам, меня бы тут же убили. Сарацин кивнул. Я собираюсь убить вас в любом случае. Это понятно. Иначе вы бы прятали свои лица. Скорее всего, мне суждено окончить свои дни... В водонепроницаемом саване, возможно, уже припасенном для меня в рундуке катера. Спустя годы рыбаки вытащат из моря этот мешок. Если бы он не позвонит, лучше умереть еще до того, как они засунут меня туда. Если вы знаете, что все равно умрете, то какой смысл подвергать себя мучениям? Имя мистер Спиц. Я агент ФБР, приехал в Бодрум, чтобы. а что вы скажете о письме от заместителя директора цру которое мы обнаружили в вашей электронной почте раздраженно выкрикнул он вплотную приблизив ко мне лицо я привлек к нам помощь все свои актерские способности чтобы изобразить насколько ошеломлен этим вопросом сарацин заметил это и улыбнулся а теперь имя предателя я агент фбр разгневавшись Он дал знак Николаидису. Грек обернул вокруг моего лица полотенце, впихнув его в рот, закрыв глаза и нос. Николаидис туго привязал концы этой тряпки к доске. Я оказался в темноте. Воздуха не хватало. Голова была так плотно прижата к доске, что я не мог даже пошевелиться. Я чувствовал, как они подняли меня. И хотя находился в своем закрытом мерке темноты и ужаса, знал, что доска висит над водой. По моим подсчетам, оставалось двадцать девять секунд. Именно столько времени сумел вытерпеть наркокурьер. Несмотря на беспомощность и всю жизнь терзавшие меня сомнения в собственном мужестве, надо было продержаться хотя бы не меньше, чем он. Наемники стали опускать меня, и я втянул в легкий воздух. Полотенце воняло потом и машинным маслом. Последнее, что я услышал, — слова сарацина. Да вы дрожите, мистер Спиц. И вода поглотила меня.